Это озадачило моих собеседников. А вас взяли в плен или издались сами? Сам. На войне случаются такие острые коллизии, когда даже смелый человек бывает вынужден поднять руки. Этот корявый разговор был продолжен в более просторных кабинетах с гораздо большим количеством служебных телефонов, и портрет хозяина не был Литографии для всеядного ширпотреба был исполнен маслом на холсте, вставленный в золотую раму. Тут рассуждали более откровенно. Сколько у вас было орденов? До революции? До. Много. Но в семнадцатом я обменял их на пуд белой муки, о чем до сих пор горестно сожалею. Из советских же орденов имею лишь нагрудный знак «двадцать лет РКК». У вас отличная аттестация по службе до революции. А как же иначе? Если уж дослужился до генеральских эполет так, наверное, чего-нибудь стоил, не так ли? Хорошо. Где бы вы хотели теперь быть? Вопрос был поставлен напрямик. И потому он требовал от меня предельно искреннего ответа, без окивоков. Для работы в Германии я сейчас попросту не гожусь. Мои знания лучше использовать в Югославии, где началась народная война против немецких оккупантов. Ответ был малоутешительным для меня. Вы плохо представляете себе обстановку в отрядах Титу. Там война очень жестокая, и вам физически не выдержать всех ее тягот, ведь вам уже далеко за шестьдесят. Но еще не семьдесят же, черт побери! Чересчур горячо возразил я. Раньше в русской армии служили и позже, даже в отставке, оказывая немалые услуги Отечеству. Поверьте, что на здоровье я никогда не жалуюсь. Хорошо. Закончили разговор. Мы подумаем, где вам удобнее сейчас быть. Всего доброго. Мне почему-то казалось, что меня ожидают Балканы. Я даже удивился, когда мне предписали скорый вылет в Тегеран. Вы имеете представление о Персии, нынешнем Иране? Осмеливаюсь судить об этой стране лишь по экзотическим романам Пьера Лоти, где с большим толком воспеты женщины, ароматные, как розы из фагана. Вот и хорошо, — сказали мне. Сейчас там и нужен такой бабник, кажущийся совсем непригодным для разведки. Конечно, я знал о Персии не только по романам. Иран был перенасыщен агентами Абвера, активность которых вызывала большую тревогу не только в Москве, озабоченной сохранностью бакинских нефтепромыслов, но и в Лондоне, где не могли смириться с угрозой нефтеносным источникам в районе Персидского залива. В августе 1941 года Британские войска вошли в Иран с юга, а наша армия вошла с севера, чтобы обезвредить свои границы от диверсий на Каспии и на Кавказе. Тогда же над крышами Тегерана с пронесли пронеслись неопознанные самолеты, сыпавшие бомбы и зажигалки на жилые кварталы. А немецкое посольство объявило, что налет был произведен советскими бомбардировщиками. В таких сложных условиях наша разведка в Иране приступила к уничтожению вражеской агентуры. Это было чертовски трудное дело. Тем более, что немцев поддерживали племена кашкайцев и бахтяров.